«Ну что еще?» – недовольно спросил Скаут. «На дозиметр посмотри», – посоветовала Бибик. «Фон к десятке подбирается, нельзя дальше. Придется лесом обойти, через дачи. «Кабани и делянкой?» – Скаут вздохнул. «Пять беготня». «Да и не выиграем ничего. За болотом косогор. Там та же десятка, только рысью не проскочишь. В горку-то не сильно разбежишься. Давай лучше здесь рванем». Или что дальше? Переобуемся, у тебя сапоги запасные имеются. Все изотопы на ногах потащим. Нет, придется обойти, а косогор не всегда фонит. Там вроде аномалии что-то. Иногда за десятку зашкаливает, а иногда под 0,5 на нос выходит. Считай, до Владика и обратно на самолете прокатился. Да и ничего мы не потащим. Дождем смоет. Дурак, что ли? Пока смоет, ты такую дозу хапнешь. Никакие таблетки не спасут. «А водкой предохраняться нельзя, слышал же, что господин полковник сказал?» «Идем в обход, точка. Я правильно мыслю, товарищ командир». «Ты уж определись, товарищ, я тебе, или господин?» Дорогин усмехнулся. «Но мыслишь верно. Кабанов бояться в лес не ходить». «Вот!» — Бибик хлопнул скаута по плечу, разворачивая в нужном направлении. «Шагай, лентяй!» Маскируя страх, скаут изобразил на лице крайнюю степень неудовольствия. Это должно было подтвердить версию Бибика, что проводнику действительно всего лишь лень нарезать лишние километры. Кабанов он боялся не больше, чем других мутантов, но и не меньше. Особенно его нервировало, когда эти здоровенные твари полутора метров в холке, облезлые, как паршивые псы, с отвратительными мордами и огромными клыками, почти бивнями, выскакивали из зарослей лоб в лоб. Отпрыгивать с пути этих локомотивов и одновременно стрелять было жутко неудобно, но завалить кабана из Калашникова можно было только в упор. Вдогонку палить не имело смысла, только если очень любишь корриду, и схватка с раненым, а значит особо злобным зверем, для тебя в кайф. Лично скаут получал удовольствие от абсолютно других занятий, поэтому старался всадить зверю десяток пуль с минимального расстояния и в самое уязвимое место. Иногда это получалось, иногда нет, и тогда приходилось импровизировать. То есть тратить уйму сил. Это было проблемой, когда группа ходила по окраине, устал, вернулся на базу, отдохнул и все дела. Но сейчас-то до возвращения оставалась целая вечность. Вот почему скаут и воспринял план Бибика без всякого энтузиазма. То есть даже не от страха, а просто из практических соображений. Нашел себе оправдание скаут. И лень тут тоже ни при чем. Похмелье другое дело, но не лень. К востоку от покинутой тропы оказалось действительно чище, но только в плане радиации. Заросли там были такие, что пришлось буквально продираться, ломая сплетенные ветки и кустарник руками, прикладами, ногами, а частенько работая еще и ножами. Скаут даже пожалел, что под рукой нет мачете. Тот Рубака может потому и таскать с собой полноразмерный клинок. Неудобно с ним, но если часто в центр зоны изобретаешь, он того стоит. Хотя, скорее всего, просто сдвинутый он. Интересно, где Паркер прошел? Остановившись, чтобы передохнуть, озвучил свои мысли Биби. Незадолго до хвоста я его следы видел, но прямо он не пошел, хоть и под давлением. Хоть под давлением был полковника, сообразил, что впереди горячо, но и заросли целые, неужели к западу отклонился? «Это плохо?» — спросил Дорогин. «Нормально, если его в Бурляевку не занесет. Там сплошные болота, да и с аномалиями в последнее время все в порядке. Жгучего пуха целой рощи. Зов не даст ему так сильно отклониться от маршрута», — возразил скаут. «Выйдет к железке, да и потопает по шпалам. В Янове его и перехватим». «Перехватим!» — Бибик взглянул на Дорогина, будто собираясь спросить о чем-то важном. «Если нас сами их не перехватят!» «Зов этот проклятый!» «Да, господин полковник?» «Что, опять?» — Дорогин недовольно посмотрел на Старкера. На Сталкера. «Таблетки перестали действовать!» «Нет, пока все нормально, только скажите честно, мы зачем идем?» «За каким-то артефактом?» «Может, это не артефакт вовсе?» «Может, вам на источник Зова захотелось взглянуть?» «А есть разница?» «Да как вам сказать?» Бибик коротко и как-то нервно рассмеялся. «Есть разница между брошенной гранатой и осколком. Так и между аномалией и артефактом». «Думаю, ты утрируешь», — полковник покачал головой. «Но в любом случае, мы идем не за источником, успокойся». «Как ты себе это представляешь? Принести аномалию? Абсурд!» «А я не говорил принести, я говорил взглянуть». Бибик погрозил Дорогину пальцем. «Ой, темните вы, господин полковник!» «А мы, между прочим, подписывались только до бункера вас довести. Об источнике зова речи не было». «Ее и сейчас нет», — Дорогин шагнул к зарослям, показывая, что передышка, а вместе с ней разговор окончен. «А если мы снова присядем тут на пенек и подождем, пока вы созреете для откровенного ответа?» Бибик встал в позу, уперев руки в бока. Дорогин отреагировал необычно живо. Вместо того, чтобы снова изображать большое начальство, он вдруг прыгнул в сторону проводника, как большой и очень сердитый тигр. В шаге от Бибика резко присел и выполнил шикарную подсечку в народе, именуемую «Хвостом Дракона». Проводник грохнулся на спину и в следующее мгновение также проявил неожиданную для своей комплекции прыть. Он перекатился на два метра вправо, дальше не позволили заросли, и прыжком, прямо из положения лежа на спине, встал на ноги. Но дороги на ничуть не смутила такая ловкость немолодого мужика с далеко не акробатической фигурой. Он все с той же грацией и матерого тигра вновь сократил дистанцию и сунул ствол винтовки Бибику под маску. Компенсатора СВУ уперся проводнику под нижнюю челюсть. Бибик бросил автомат и застыл, разведя руки в сторону. «Теперь стой вот так и слушай!» — негромко, но очень внятно проговаривая каждую букву, сказал полковник. Выпендрешь кончился. Ты больше не гражданский, понял меня? Считай, что я тебя мобилизовал. Будешь выполнять приказы, как нормальный военный, а вопросы засунешь себе в задницу вместе с языком. Ясно?» У -у -у", Бибик едва заметно качнул головой. «Я извиняюсь, — скаут сделал шаг к живой скульптуре. Дорогин, закрывающий пасть Бибику». Но был вынужден замеречь почти с той же позе, как и товарищ. Дорогин левой рукой молниеносно выхватил из ножен штык нож и приставил к горлу скаута. Причем, не как в кино, лезвием к КДК. А острием к району сонной артерии. Одно легкое движение и «Здравствуйте, предки!». Сначала скауту стало до одури страшно, но уже через секунду на смену страху пришло раздражение. Полковник зарывался. Хотя виноват в этом был, конечно, Бибик. Ну, прощупал разок Дорогина, ну, прокатило, но ведь с самого начала было видно, что этот полковник только притворяется увольнем и штабным истуканом. Неужели такой опытный проводник, как Бибик, этого не рассмотрел? «Ты хотел что-то спросить?» — Дорогин бросил короткий взгляд на Скаута. «А, ну, как бы нет», — сдавленно пробормотал Скаут. «И давайте обойдем острые темы стороной. Я в рейде не бреюсь». Очень хорошо, Дорогин также быстро и красиво спрятал нож в ножны. Затем, после заметной паузы, отпустил с миром и Бибика. Оба пойдете впереди, Бибик первым. Остановить... Остановитесь без разрешения, получите по законам военного времени. Ясно? Тип того, втираю ответил скаут. Я не слышу, ясно? Так точно, негромко, но дружно ответили Сталкеры. Шагом марш. Бибик угрюмо засопел, поднял с земли автомат и продолжил нелегкий путь через тернии к новым зарослям. Скаут мысленно выругался в адрес товарища, затем также беззвучно обматерил полковника и подтопал следом. Доигрался. Минут через десять тяжелого пути, прошипел он в затылок Бибику. Сейчас бы самое то отдохнуть, так ведь не получится. Полковник скальп снимет. «Спасибо тебе, умудрейший вождь Драный Бубин!» «От всего племени и от примкнувших к нему бледнолицых!» «Пошел ты!» Бибик попытался из-под тишка двинуть напарнику локтем в живот, но не достал. «Отставить разговорчики!» — приказал Дорогин. «Если есть мысли по существу, обращайтесь ко мне!» «Голову распирает аж глазам больно, господин полковник!» — пожаловался скаут. «Вы не чувствуете?» «Чувствую. Это зов». Таблетки блокируют только основной эффект. Побочные остаются. Придется потерпеть. А не разорвет? Если кровью башка переполнится, можно и без глаз остаться. Это только ощущение. На самом деле, крови у тебя в голове не прибавилось. «Мозгов подавно», — буркнул Бибик. «Была команда разговаривать?» «Виноват. Следите за дорогой, проводник». «Есть. Разрешите доложить. Докладывайте». Впереди опушка, на ней левее маршрута, на 30 метров скопление противника до 10 голов, точнее рыл. Все, как один мутант и вида кабан, нас уже учуяли, перегруппировываются для фланговой атаки. Вероятно, время контакта через 30 секунд, с учетом помех в форме зарослей через 31. Есть предложение рвать когти. «Прокладывайте путь, я прикрою», — приказал Дорогин, поднимая винтовку. «Скаут, работать».